война миров но кто живет в этих мирах если они обитаемы мы или они владыки мира разве все предназначено для человека кеплер Книга первая. Прибытие марсиан. Накануне войны. Никто не поверил бы в последние годы 19 -го столетия,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 Более старые миры Вселенной — источник опасности для человеческого рода. Самая мысль о какой-либо жизни на них казалась недопустимой и невероятной. Забавно вспомнить некоторые общепринятые в те дни взгляды. Самое большее допускалось, что на Марсе живут другие люди —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 насколько мы превосходим вымерших животных и медленно, но верно вырабатывали свои враждебные нам планы. На заре XX века наши иллюзии были разрушены. Планета Марс, едва ли нужно напоминать об этом читателю, вращается вокруг Солнца в среднем на расстоянии 140 миллионов миль и получает от него вдвое меньше тепла и света, чем наш мир. Если верна гипотеза о туманностях, то Марс старше Земли, Жизнь на его поверхности должна была возникнуть задолго до того, как земля перестала быть расплавленной. Масса его в семь раз меньше земной, поэтому он должен был значительно скорее охладиться до температуры, при которой могла начаться жизнь. На Марсе есть воздух, вода и все необходимое для поддержания жизни. Но человек так тщеславен и так ослеплен своим тщеславием, что никто из писателей до самого конца XIX века не высказывал мысли о том, что на этой планете могут обитать разумные существа, вероятно, даже опередившие в своем развитии людей. Также никто не подумал о том, что так как Марс старше Земли, обладает поверхностью равной четвертой части земной и дальше отстоит от Солнца, то, следовательно, и жизнь на нем не только началась гораздо раньше, но уже близится к концу. Неизбежное охлаждение, которому когда-нибудь подвергнется и наша планета, у нашего соседа, без сомнения, произошло уже давно, хотя мы почти ничего не знаем об условиях жизни на Марсе. Нам все же известно, что даже в его экваториальном поясе средняя дневная температура не выше, чем у нас в самую холодную зиму. Его атмосфера гораздо более разрежена, чем земная, а океаны уменьшились и покрывают только треть его поверхности. Вследствие медленного круговорота времен года около его полюсов скопляются огромные массы льда, и затем, оттаивая, периодически затопляют его умеренные пояса. Последняя стадия истощения планеты для нас еще бесконечно далекая стала злободневной проблемой для обитателей Марса. Под давлением неотложной необходимости их ум работал более напряженно, их техника росла, сердца ожесточались, и, глядя в мировое пространство, вооруженные такими инструментами и знаниями, о которых мы только можем мечтать, они видели, невдалеке от себя, на расстоянии каких-нибудь 35 миллионов миль по направлению к Солнцу, утреннюю звезду надежды. Нашу теплую планету, зеленую от растительности и серую от воды, с туманной атмосферой, красноречиво свидетельствующей о плодородии, смерцающими сквозь облачную завесу широкими просторами населенных материков и тесными, заполненными флотилиями судов, морями. Мы, люди, существа, населяющие Землю, должны были казаться им такими же чуждыми и примитивными, как нам, обезьяны или муры. Разумом человек признает, что жизнь — это непрерывная борьба за существование, и на Марсе, очевидно, думают так же. Их мир начал уже охлаждаться, а на Земле... Все еще кипит жизнь, но это жизнь каких-то низших тварей. Завоевать новый мир, ближе к солнцу, вот их единственное спасение от неуклонно надвигающейся гибели. Прежде чем судить их слишком строго, мы должны припомнить, как беспощадно уничтожали сами люди не только животных таких, как вымершие бизон и птица Додо, но и себе подобных представителей низших рас. Жители Тасмании, например, были уничтожены до последнего за 50 лет истребительной войны, затеянной иммигрантами из Европы. Разве мы сами уж такие поборники милосердия, что можем возмущаться марсианами, действовавшими, В том же духе. Марсиане, очевидно, рассчитали свой спуск с удивительной точностью. Их математические познания, судя по всему, значительно превосходят наши и выполнили свои приготовления изумительно согласованно. Если бы наши приборы были более совершенны, то мы могли бы заметить надвигающуюся грозу еще задолго до конца XIX столетия. Такие ученые, как Скиапарелли, наблюдали Красную планету. Любопытно, между прочим, что в течение долгих веков Марс считался звездой войны но им не удавалось выяснить причину периодического появления на ней пятен, которые они умели так хорошо заносить на карты. А все эти годы марсиане, очевидно, вели свои приготовления. Во время противостояния в 1894 году на освещенной части планеты был виден сильный свет замечены сначала обсерваторией в Ликке, а затем перотеном в Ницце и другими наблюдателями. Английские читатели впервые узнали об этом из журнала Nature от 2 августа. Я склонен думать, что это явление означало отливку в глубокой шахте гигантской пушки, из которой марсиане потом обстреливали Землю. Странное явление... До сих пор, впрочем, необъясненные наблюдались вблизи места вспышки во время двух последующих противостояний. Гроза разразилась над нами шесть лет назад. Когда Марс приблизился к противостоянию, Лавель с Явы сообщил астрономам по телеграфу о колоссальном взрыве раскаленного газа на планете. Это случилось 12 августа около полуночи. Спектроскоп, к помощи которого он тут же прибег, обнаружил массу горящих газов, главным образом водорода, двигавшуюся к Земле с ужасающей быстротой. Этот поток огня перестал быть видимым около четверти первого. Лавель сравнил его с колоссальной вспышкой пламени, внезапно вырвавшегося из планеты, как снаряд из орудия. Сравнение оказалось очень точным. Однако в газетах на следующий день не появилось никакого сообщения об этом. Если не считать небольшой заметки в Daily Telegraph, и мир пребывал в неведении самой серьезной из всех опасностей, когда-либо угрожавших человечеству. Вероятно, и я ничего бы не узнал об извержении, если бы не встретился в Оттершоу шоу с известным астрономом Отжилви. Он был до крайности взволнован сообщением и пригласил меня этой ночью принять участие в наблюдениях за Красной планетой. Несмотря на все последовавшие бурные события, я очень ясно помню наше ночное бдение: черная, безмолвная обсерватория, завешенный фонарь в углу, бросающий слабый свет на пол, мерное тикание часового механизма в телескопе, Небольшое продольное отверстие в потолке, откуда зияла бездна, усеянная звездной пылью. Почти невидимый отжилви бесшумно двигался около прибора. Телескоп виден был темно-синий круг, и плававшая в нем маленькая круглая планета. Она оказалась такой крохотной, Блестящий, с едва заметными поперечными полосами, со слегка неправильной окружностью. Она была так мала, с булавочную головку, и лучилась теплым серебристым светом. Она словно дрожала, но на самом деле это вибрировал телескоп под действием часового механизма, державшего планету в поле зрения». Во время наблюдения звездочка то уменьшалась, то увеличивалась, то приближалась, то удалялась, но так казалось просто от усталости глаза. Нас отделяли от нее сорок миллионов миль, больше сорока миллионов миль пустоты. Немногие могут представить себе всю необъятность той бездны, в которой плавают пылинки. Материальной Вселенной. Вблизи планеты, я помню, виднелись три маленькие светящиеся точки, Три телескопические звезды, бесконечно удаленные, А вокруг неизмеримый мрак пустого пространства. Вы знаете, как выглядит эта бездна в морозную звездную ночь? В телескоп она кажется еще глубже, И невидимо для меня, вследствие удаленности и малой величины, неуклонно и быстро стремясь ко мне через все это невероятное пространство, с каждой минутой, приближаясь на многие тысячи миль, неслось то, что марсиане послали к нам, то, что должно было принести борьбу, бедствие и гибель на землю. Я и не подозревал об этом, Наблюдая планету. Никто на земле не подозревал об этом Метко пущенном метательном снаряде. В эту ночь... Снова наблюдался взрыв на Марсе. Я сам видел его. Появился красноватый блеск и чуть заметное вздутие на краю в то самое мгновение, когда хронометр показывал полночь. Я сообщил об этом от Жилви, и он сменил меня. Ночь была жаркая, и мне захотелось пить. Ощупью, неловко ступая в темноте, я двинулся к столику, где стоял сифон, как вдруг отжилви вскрикнул, увидев несшийся к нам огненный поток газа. В эту ночь новый невидимый снаряд был выпущен с Марса на Землю. Ровно через сутки после первого, с точностью... До одной секунды. Помню, как я сидел на столе в темноте. Красные зеленые пятна плыли у меня перед глазами. Я искал огня, чтобы закурить. Я совсем не придавал значения этой мгновенной вспышке и не задумывался над тем, что она должна повлечь за собой. Отжил-видел наблюдение до часу ночи. В час он окончил работу. Мы зажгли фонарь и отправились к нему домой. Погруженные во мрак лежали Оттер, шоу и Чартси, где мирно спали сотни жителей. Отжил в эту ночь, высказывал разные предположения относительно условий жизни на Марсе и высмеивал вульгарную гипотезу о том, что его обитатели подают нам сигналы. Он полагал, что на планету посыпался целый град метеоритов или что там происходит громадное вулканическое извержение. Он доказывал мне, как маловероятно, чтобы эволюция организмов проходила одинаково на двух, пусть даже и близких, планетах. «Один шанс!» против миллиона за то, что Марс обитаем, — сказал он. Сотни наблюдателей видели пламя каждую полночь. В эту и в последующие десять ночей По одной вспышке. Почему взрывы прекратились после десятой ночи, Этого никто не пытался объяснить. А может быть, газ от выстрелов Причинял какие-нибудь неудобства марсианам? Густые клубы дыма или пыли, Замеченные в самый сильный земной телескоп, В виде маленьких серых переливчатых пятен, мелькали в чистой атмосфере планеты и затемняли ее знакомые очертания. Наконец, даже газеты заговорили об этих явлениях. Там и сям стали появляться популярные заметки относительно вулканов на Марсе. Помнится юмористический журнал «Панч» очень остроумно воспользовался этим для политической карикатуры. А между тем незримые марсианские снаряды, летели к земле через бездну пустого пространства со скоростью нескольких миль в секунду, приближаясь с каждым часом, с каждым днем. А мне кажется теперь диким, как это люди могли заниматься своими мелкими делишками, когда над ними уже нависла гибель. Я помню, как радовался Маркхем, получив новый фотографический снимок планеты для иллюстрированного журнала, который он тогда редактировал. Люди нынешнего, более позднего времени с трудом представляют себе обилие и предприимчивость журналов в XIX веке. Я же в то время с большим рвением учился ездить на велосипеде и читал груду журналов, обсуждавших дальнейшее развитие нравственности в связи с прогрессом цивилизации. Однажды вечером, первый снаряд находился тогда за 10 миллионов миль от нас, я вышел прогуляться вместе с женой. Небо было звездное, и я объяснял ей знаки Зодиака и указал на Марс на яркую точку света около Зенита, куда было направлено столько телескопов. Вечер был теплый. Компания экскурсантов из Чартси или Айлворта, возвращаясь домой, прошла мимо нас с пением и музыкой. В верхних окнах домов светились огни, люди ложились спать. Издалека... О Железнодорожной станции доносился грохот маневрировавших поездов, Смягченный расстоянием и звучавший почти мелодично. Жена обратила мое внимание на красные, зеленые и желтые сигнальные огни, Горевшие на фоне ночного неба. Все казалось таким спокойным, И безмятежным. Падающая звезда. Затем наступила ночь первой падающей звезды. Ее заметили на рассвете. Она неслась над Уинчестером к востоку, очень высоко, чертя огненную линию. Сотни людей видели ее и приняли за обыкновенную падающую звезду. По описанию Элбина, Она оставляла за собой зеленоватую полосу, горевшую несколько секунд. Деннинг, наш величайший авторитет по метеоритам, утверждал, что она стала заметна уже на расстоянии 90 или 100 миль. Ему показалось, что она упала на Землю приблизительно за 100 миль к востоку от того места, где он находился. А В этот час я был дома и писал в своем кабинете. Но хотя мое окно выходило на оттор, шоу, и штора была поднята, я любил смотреть в ночное небо, я ничего не заметил. Однако этот метеорит, самый необычайный из всех когда-либо падавших на землю из мирового пространства, должен был упасть, когда я сидел за столом. И я мог бы увидеть его, если бы... Взглянул на небо. Некоторые, видевшие его полет, говорят, что он летел со свистом, но сам я этого не слышал. Многие жители Беркшира, Сэррея и Миддлсекса видели его падение, и почти все подумали, что упал новый метеорит. В эту ночь, кажется, никто не поинтересовался взглянуть на упавшую массу. А бедняга Оджилви, наблюдавший метеорит и убежденный, что он упал где-нибудь на пустоши между Хорсалом, Оттершоу и Уокингом, поднялся рано утром и отправился его разыскивать. Уже рассвело, когда он нашел метеорит неподалеку от песчаного карьера он увидел гигантскую воронку, вырытую. Упавшим телом и кучей песка и гравия, громоздившиеся среди вереска и заметные за полторы мили. Вереск загорелся и тлел, прозрачный голубой дымок клубился на фоне утреннего неба. Упавшее тело зарылось в песок. Среди разметанных щепок разбитой им при падении сосны. Выступавшая наружу часть имела вид громадного обгоревшего цилиндра. Его очертания были скрыты толстым, чешуйчатым слоем темного нагара. Цилиндр был около 30 ярдов в диаметре. Отжилви приблизился к этой массе, пораженный ее объемом и особенно формой, так как обычно метеориты бывают более или менее шарообразны. Однако... Цилиндр был так сильно раскален от полета сквозь атмосферу, что к нему еще нельзя было подойти достаточно близко. Легкий шум, слышавшийся изнутри цилиндра, отжилви приписал неравномерному охлаждению его поверхности. В это время ему не приходило в голову, что цилиндр может быть полым Отжилви стоял на краю образовавшейся ямы, изумленной необычайной формой и цветом цилиндра, начиная смутно догадываться о его назначении. Утро было необычайно тихое. Солнце, только что осветившее сосновый лес около Уэйбриджа, уже пригревало. Отжилви говорил, что он не слышал пения птиц в это утро, не было ни малейшего ветерка, и только из покрытого нагаром цилиндра раздавались какие-то звуки. На пустоши никого не было. Вдруг он с удивлением заметил, что слой нагара, покрывавший метеорит, с верхнего края цилиндра стал отваливаться. Кусочки шлака падали на песок, точно хлопья снега или капли дождя. Внезапно отвалился и шумом упал большой кусок. Отжил не на шутку, испугался. Еще ничего не подозревая, Он спустился в яму и, несмотря на сильный жар, подошел вплотную к цилиндру, чтобы получше его разглядеть. Астроном все еще думал, что странное явление вызвано охлаждением тела, но этому противоречил тот факт, что нагар спадал только с края цилиндра.